Через несколько мгновений вернулась служанка. Она застала хозяйку, важно поворачивающую вертел, поджаривая поросенка. Было уже далеко за полночь, когда Лоренца осторожно спустилась по лестнице. Тишина была абсолютная, темнота полная. Подходя к двери погреба, она на ощупь открыла ее и какое-то время прислушивалась. Ни один звук не доносился из подвала, свет из которого немного освещал винтовую лестницу. Она спустилась на несколько ступенек, услышала эхо звонкого храпа и, окончательно успокоившись, завершила спуск. Посреди лаборатории, рядом с почти погасшей печью, Джузеппе глубоко спал,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 Пустой и вымытый кувшин стоял на своем обычном месте. Совершенно успокоенная, не боясь больше быть услышанной, Лоренца надвинула капюшон на лицо, закуталась в толстую мантию и вышла в ночь. Когда колесо очнулся от тяжелого сна, он не сразу понял, что с ним случилось. Пощупав карман,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 успела скрыться с посланием от своего супруга. Лоренцо тоже была арестована. Но ее лишь отправили в спокойный монастырь, чтобы она там могла смиренно вернуться на путь веры и спасения души. У нее не было ни угрязения совести, ни опасений. Процесс, который должен был состояться над ее мужем, только способствовал спасению ее души. Что касалось ее...